Глава 26. Либер. На полный и окончательный разгром базы у меня ушло не более получаса, после чего я сделал почётный круг над догорающими обломками и передал Хасси через коммуникатор шлема. У нас пополнение. Скинул тебе координаты новой производственной площадки. Лечу приватизировать следующую. Птазар постарался подобрать действительно близкие базы. за что я ему был теперь отдельно благодарен. Второй объект моего рейдерского захвата располагался на песчаном берегу какого-то озера, в котором плескались угрожающих размеров рыбы или водные млекопитающие вроде китов. Тут я уже не всматривался, потому что защитники базы использовали стандартную схему атаки. Впрочем, и я особо не мудрствовал, уложившись минут в 20 и пополнив нашу индустриальную империю третьим заводом. А потом наступила очередь и четвёртого. Следующая база пряталась глубоко в зарослях леса. Тут мне пришлось повозиться, так как высоченные деревья создавали дополнительные помехи для охоты на защитников этой территории. И когда последний дрон едва упал, рухнув на горящий квадратный танк, дело уже начало клониться к закату. "Мастер", раздался в наушниках голос Хасси. "С тобой всё в порядке?" Как раз только что завершил захват очередного филиала нашего предприятия, ведь и вот опушутил я. Тут какое-то серьёзное оживление, коротко угокнув, сообщила Химера. Прилетели похожие на нашего знакомого аборигены, и теперь они все общаются. То есть, молчат, конечно, обычным общением это не назвать, а ещё обильно жестикулируют, и похоже, что гости не особо довольны. Вот только проблем между братьями мне ещё не хватало, Батазар обмолвился тогда, что сородичи придут договариваться. Вот только они предупредил о возможных трениях. Я, конечно, не думаю, что дело дойдёт до открытой конфронтации и никто не будет атаковать наши заводы. Но мне это нужно, больше союзников в рядах мишек, больше тех, кто поможет с производством оружия, и главное с его использованием. В общем, надо срочно лететь наставшую основную базу и выяснять, что произошло. Необычное оживление я заметил ещё на подлёте. У берегового входа, как его назвал Птазар, стояли две группы мишек. Наш командир с несколькими охранниками и какой-то каратышка в окружении сопровождающих в ярких одеждах. Обильная жестикуляция, о которой говорила Хасси, не прикасалась. Я посадил стрелу чуть поодаль, примяв влажную траву, спрыгнул с него и размяв затёкшие конечности, неспешно последовал к месту сбора. Бытазар не обратил на меня внимания, а вот Каратышка уставился будто на диковинное насекомое. Я тоже рассматривал его без стеснения. Крепкий, маленький медведь, раза в полтора ниже наших друзей, светло-серый с тёмными разводами вокруг глаз. Одежда его свиты были умопомрачительных расцветок, а вот сам он, стоит отметить, облачён в матово-чёрный плащ. В то время раздался в голове голос Бтазара. Всё пошло немного не так, как мы ожидали. Что? Не выдержал я. Ты же говорил, что твои сородичи придут договариваться. Это не так? Всё так. Ответил медведь, а Каратышка тем временем переводил взгляд то на него, то снова на меня. Интересно, он считывает наш молчаливый диалог. Я заблокировал передачу мыслей от нас с тобой. Успокоил меня Бдазар. Это древнее правило. Глава братрии может пообщаться со своим советником наедине, а Либер чтит кодекс. Вот как меня уже называют советником. Приятно. Она ж знакомый всё-таки действительно главный, сам сейчас это подтвердил. Как я и говорил, ближайшие к нам братры прилетели договариваться. Начал объяснять ситуацию Бэтазар. Кто-то посчитал нашу атаку смелым шагом, но другим она не понравилась. Почему? Либер считает, что мы можем вызвать всеобщую войну. Вот меньше 5 минут вижу этого коротышку, которого Бэтазар называет Либером. А уже терпеть его не могу. С другой стороны, не могу не оценить его заботу о своём народе. Если вспомнить наши споры с командором, я ведь сам больше выступал за сохранение достигнутого и постепенное развитие. А вот Озеров, как и Бдазар, был готов менять всё ради смутной надежды на что-то новое и настоящее. И что теперь, уточнил я, возвращаясь к разговору, Он требует созвать большой совет в братрии. Отозвался медведь. И все его должны слушаться. Вот чувствую я, что не всё так просто. Ибдазар это подтвердил. Либер, далёкий потомок великого Фрибера, его слушают в братрии. Несколько секунд я молча соображал, что сейчас происходит и как мне поступить. Если я правильно помню, Фрибер Этот древний медвежий герой научил своих сородичей сражаться, давай отпор дроидам. Но почему же тогда его потомок или наследник, неважно, боится спровоцировать войну? Впрочем, великий революционер Наполеон в итоге стал императором, так почему бы и этому роду не пересмотреть свой подход к политике? Да и сколько времени прошло, Не должны дети всё повторять за своими отцами, хотя, конечно, мне бы это как раз и помогло. Так что надо просто принять тот факт, что у нас с Птозаром будут оппоненты и приготовиться к тому, чтобы на этом самом совете братьев переманить на свою сторону побольше новых союзников. Ведь если так подумать, мне ведь не нужны все. Пусть Либер и его сторонники остаются в стороне, нам и так хватит сил. не переманить Джон к себе прямо всех-всех-всех. Что однаст требуется, обратился я к Бтазару. Летить на совет. Ты расскажешь всем всё то же, что и мне, и попробуешь убедить их в это поверить. Развёл руками мой союзник. Иначе нам не просто не помогут, но и не позволят штурмовать другие заводы. Мне тут же захотелось спросить, каким образом мирная партия соберётся нам это запретить? наплиёт на свои якобы принципы и чтобы не дать нам тронуть дроидов, устроить драку среди своих. Но в итоге я просто промолчал. И так было очевидно, что Абтазару непросто. Зачем ещё усугублять ситуацию моими ехидными замечаниями? Хорошо, «Хорошо кивнул я, Абтазар повернулся к каратышке Либеру, и они вновь устроили мысленные дебаты. 2-3 минуты спустя неприятный гость и его разноцветная свита развернулись и направились к поджидавшим их в траве бурым аэроциклам, которые с готовностью подлетели на метр вверх. Медведи вскочили на них и мгновенно рванули ввысь, вскоре превратившись в далёкие точки на раскалённом от яркого солнца небе. Полетим, "Полетим только мы с тобой". Бтазар жестом указал на ожидающие нас стрелы и немешка двинулся к ним. Глава братрии и советник